Последние полчаса Арчи только и делал, что слушал отборную ругань брендона Он, кажется, окончательно пришел в себя, хотя утверждал, что чувствует легкое головокружение. Тем не менее, Арчи настоял на том, чтобы они отправились в путь незамедлительно. И вот теперь Барнс, отчаянно матерясь, кое-как продирался сквозь узкий лаз в самое нутро горы. — Какого хрена я вообще тебя послушал? — взвыл Брэнд. «А если мы тут застрянем или заблудимся?» «Я же говорил, что отмечаю путь люминесцентным маркером. Мы не потеряемся. На стенах остались метки. Да и путь не очень-то извилистый. Других проходов нет». «Мне должно полегчать от твоих слов? Я едва пролезаю, мать твою!» «Не надо было жрать фарму и зависать в качалке», — огрызнулся Арчи. «Тебя забыл спросить». «Слушай, если хочешь победить и стать следующим правителем, то завязывай ныть. Твоему отцу нужно зрелище, и мы предоставим ему это». «Какое тут зрелище! Ползти в каменной кишке не очень-то весело, а со стороны наверняка будет смотреться совсем уныло». «Ты проявляешь смелость и отвагу, разве нет? Правителю такие качества нужны». «По-моему, мы проявляем тупость и ослиное упрямство». «Тогда лезь обратно, и пусть тебя сожрет гриф». Может, на меня место в желудке у него уже не останется. Уоррен, я терплю твои выпады только из-за того, что ты откачал меня после грибов. А я тебя только потому, что ты нужен мне для победы. Мрачно подумал Арчи, а вскоре с удивлением понял, что проход существенно расширился. Уже не нужно было пригибать голову и идти полубоком, однако конца их пути до сих пор не было видно. И это уже стало всерьез волновать Арчи. «Черт, как же чешется!» — пробормотал позади него бренд «Что там у тебя? Кожа около губ ужасно зудит!» — пожаловался наследник. Арчи обернулся и посветил фонарем на физиономию Барнса. Мысленно выругался, но попытался сохранить бесстрастное выражение лица. Красные пятна, которые он заметил на лице Брэндона после бегства от грифа, Стали еще ярче и будто покрылись тонкой пленкой. Нужно было обработать кожу. Запоздало, подумал Арчи, но теперь, находясь в узком проходе, было почти невозможно лезть в рюкзак и искать там нужное средство, если таковое вообще было. Старайся не чесаться. Вижу небольшое раздражение. Наверное, после ядовитых паров от растоптанных тобой грибов. Если расчешешь до крови, можешь занести инфекцию. Станет еще хуже. «У меня и так все горит!» — заныл Брэндон, скривившись. «Терпи, другого выбора нет. Найдем более просторное местечко и подумаем, как тебе помочь». «Так пошли скорее, я долго не продержусь!» «Откуда у тебя шрам?» — внезапно спросил Татум, когда мы снова устроились у огня с упаковками жидкой пищи. «В такой форме ее очень удобно брать в путешествие Герметичные пластиковые пакетики сохраняли свежесть, к тому же отпадала необходимость в приготовлении и возиться с продуктами тоже было не нужно. Я усмехнулась и невольно приложила ладонь к плотной ткани куртки в районе груди. «Обзавелась благодаря твоему братцу, Брэндону!» «Что сделал этот козел?» Тут же нахмурился тату Пожала плечами, убирая пустую упаковку из-под овощного рагу рюкзак. Сильно толкнул во дворе школы. Я не удержалась на ногах и впечаталась грудью в металлическое ограждение. Может, помнишь, забор был украшен фигурками стрел? Наконечник хоть и небольшой, но острый. И вот, убежала домой, прикрывая пиджаком окровавленную майку. Почему родителям не сказала и не избавилась от рубца? А смысл говорить? Брэнд сын правителя, что ему сделают за небольшую шалость? Правильно, ничего. От родителей я удачно скрыла этот инцидент, а потом и вовсе забыла про свое украшение. Мне не мешает, и пусть для кого-то это уродство, мне плевать, если честно. Это вовсе не уродство. Покачал он головой, задумчиво глядя на тени, пляшущие на дальней стене. Среди элиты Элла Роуз не найдешь ни одного человека с внешними изъянами. А вот среди рабочих это обычное дело». Я поддерживала разговор, а сама думала о том, что совсем недавно сказал мне Тату. Я ему нравлюсь? Что это вообще могло означать? Что я нравлюсь ему как человек, как друг или же как девушка? Но даже если верно последнее, это может и вовсе ничего не значить для него. Я уже знала, что он частенько окружал себя представительницами слабого пола, А на вечеринках, на которых он присутствовал, всегда было много наложниц. Опытных, красивых, уверенных в своей женственности. А я терпеть не могу платья, предпочитаю находиться в компании всевозможных механизмов и железок. И Арчи. В груди что-то сжалось, стоило вспомнить о лучшем друге. Мы познакомились с ним во время учебы. Арчи подрабатывал простым подсобным рабочим и параллельно учился потому что очень хотел стать механиком. Мы как-то сразу почувствовали взаимную симпатию друг к другу. И когда остальные одногруппники относились ко мне настороженно и скептически, Арчи неизменно поддерживал, весело болтал и почти не оставлял меня одну. Мы сразу подружились. Чуть позже он признался, что считал членов семьи Картер заносчивыми и высокомерными. Но я смогла изменить его мнение. А мне всегда было легко с ним. «Родственную душу чувствуешь сразу», — о чем задумалась Сицилия. В полголоса спросил Татум, а я поняла, что все это время он внимательно наблюдал за мной. «Об Арчи», — ответила я правду и тут же заметила, как сильно омрачилось лицо Татума. Сглотнула и зачем-то быстро добавила. «И Брэндоне? А Кейне? Где они сейчас, интересно?» Он криво усмехнулся и отвел взгляд. Показалось, что он был чем-то разочарован, «Но ведь не тем, что я рассказала о барче Разве это могло его расстроить? Беспокоишься о них?» Равнодушно спросил он, не глядя на меня. «Да, место здесь довольно неприветливое. Лучше думай о нашей команде, Сицилия. Мы должны угодить правителю. Пожалуй, я проверю один из ходов. А вот тебе лучше остаться здесь».